И вот настал день суда, 21 февраля 1431 года. Рано утром в часовню Руанского замка ввели для первого допроса Жанну в мужском платье с тяжелыми железными цепями на ногах и руках. В той часовне присутствовали монсеньор Пьер Кошон, епископ Бове, брат леметр представитель главного инквизитора Франции, герцог Бетфордский, архиепископ Винчестерский, а также множество знатных и влиятельных особ английских и французских епископов, аббатов и монахов, докторов и бакалавров богословия и законоведения а кроме того, баронов и рыцарей. То, что Жанна была облачена в мужское платье, показалось присутствующим невиданным бесстыдством и непристойностью. Начал допрос епископ Кушон. «Жанна, думаете ли вы, что посланы Богом? Если бы не была я послана Богом, разве пришла бы я к людям?» «Нет, лучше бы я умерла страшной смертью. Вот вы говорите, что вы судите меня, что вы мои судьи, но берегитесь, это я сужу вас, ибо воистину послана Господом. Я доподлинно знаю, что англичане будут изгнаны из Франции. Знаю это так же, несомненно, как то, что сейчас вижу вас перед собой». «Господь каждый день говорит мне это, иначе я давно бы уже умерла». Лучшие богословы и законоведы Парижского университета, лучшие умы католической церкви собрались в руанской часовне, чтобы обрушиться на неграмотную деревенскую девушку, почти девочку, но ничего не могли с нею сделать. Каждым своим вопросом Они ставили ей западню, пытались поймать ее, но она была неуловима для них, как птица небесная для неумелых птицеловов. Зрители, присутствовавшие на суде, не уставали поражаться, как умно и тонко отвечала Жанна своим судьям, словно кто-то подсказывал ей слова. Одни считали, что слова эти подсказывает ей Бог, Другие, исполненные ненависти, диктует ей дьявол. Но как бы умно не отвечала Жанна на вопросы судей, как бы твердо не держалась она, исход суда был предрешен. Не сумев добиться признания вины своими вопросами, судьи применили другие, более надежные методы. Утром 9 мая Жанну привели в пыточную палату, которая была в башне руанского замка. Там ждали ее два палача, у которых были уже наготове дыба и клещи, раскаленная жаровня и тиски для рук и ног, иглы и крючья, другие орудия пыток. Жанна взглянула на эти орудия, и обильные слезы потекли по ее щекам. О чем ты плачешь? спросил ее. «Епископ Кушон, о том, что не смогу выдержать страшные муки, которые вы мне уготовили. Так не доводи до пыток, признай свои греховные помыслы, признай, что действовала по наущению дьявола, и будешь прощена. Церковь наша милосердна к заблудшим душам. Как же я могу признать то, чего не было? Тогда мне и правда не будет прощения». Наконец настал страшный день. На простой крестьянской телеге под конвоем двух десятков английских солдат повезли Жанну на площадь Старого рынка, где был уже сколочен эшафот и сложены на нем дрова. На возвышении рядом с эшафотом поднялся епископ Кушон в сопровождении других церковных патриархов чтобы огласить обвинительный вердикт. В нем назвал он Жанну еретичкой и ведьмой, не раскаявшейся служительницей дьявола, несомненно достойной позорной смерти. «Именем Божьим мы объявляем тебе, Жанна, что, подобно гнилому плоду, должна ты быть незамедлительно исторгнута из лона нашей святой католической церкви, дабы не заразить здоровые ее плоды. Мы извергаем тебя и придаем в руки власти мирской, смиренно прося ее проявить к тебе милосердие и избавить от пролития крови и члена вредительства. Все знали, что это значит. Церковь передает осужденную в руки мирской власти, чтобы кровь ее не была на ее руках. А казнь без пролития крови и членовредительства – это сожжение на костре. Огласив приговор и отлучение, все духовные лица сошли с помоста. Они сделали свое дело. Теперь Жанна перешла в руки светской власти. Дальнейшее было уже ее дело. Светскую власть представлял городской глава Руана – Балий метр Мэтр. Жан-ле Бутейль. Он стоял на возвышении возле эшафота в окружении советников и городских чиновников. Ему так не терпелось отделаться от Жанны, закончить отвратительный спектакль, что он не стал даже зачитывать заготовленный заранее приговор, а просто махнул рукой палачу. «Делай, что должен». Жанна тем временем опустилась на колени, Сложила руки на груди и молилась. Лицо ее было озарено нездешним светом. Палач подошел к ней, рывком поднял на ноги и повел на эшафот. Она была облачена в длинную серую рубаху и желтый шутовской колпак с надписями «Вера отступница», «Ведьма», «Еретичка» и поклонница Крест!» «Дайте мне крест!» – воскликнула она, поднявшись на лобное место. Кто-то из присутствующих подал ей два скрещенных сучка, взяв их из приготовленного хвороста. Жанна прижала этот крест к себе, оглядела с высоты помоста толпу, город и воскликнула звонким голосом. «О, Руан, Руан, как бы не пострадать тебе из-за меня!» как бы ни пролилась из-за сегодняшнего дня кровь твоих жителей. «Делай свое дело!» — повторил Балии. Палач поднес к дровам факел, и пламя в мгновение ока охватило эшафот. И в этот момент весь собравшийся на площади народ громко ахнул. Из пламени вылетел белоснежный голубь. «Горе нам!» — проговорил один из английских ратников. — Мы сожгли святую. Мы миновали железнодорожный переезд и выехали в промзону. Унылые серые корпуса чередовались со складскими ангарами и заросшим пожехлым бурьяном безлюдными пустырями. Стасик покосился на меня. — Это точно здесь? — Точно, точно, уже подъезжаем. И действительно, как только мы объехали очередной бетонный корпус, впереди показалось круглое здание, опоясанное спиралью пандуса и сияющее как рождественская ель. Над центральным входом светилась нагло ухмыляющаяся и подмигивающая козлиная морда. У меня возникло чувство, которое французы называют дежавю, будь я каким-то необъяснимым образом вернулась в прошлое. Как и прежде, перед входом в здание было припарковано множество машин. Среди них много дорогих. Мы поставили свою машину рядом с ними и направились к дверям клуба. Над дверью, украшенной все той же козлиной мордой, светилось ярким неоном название клуба на двух языках. Орифламма, Орифлемма. С каждой минутой ощущение дежавю усиливалось. Как и прежде, у входа в клуб толклось несколько девчонок в ярких вечерних нарядах. Как и прежде, они показались мне жалкими. Как и прежде, они пытались просочиться в клуб у масли все того же охранника розовой детской физиономии. Как же его зовут? Кажется, Артур? Он был непоколебим и с безразличным видом держал оборону. И тут он увидел меня. Лицо его вытянулось, глаза удивленно округлились. «Ты?» «Как видишь!» – отрезала я и уверенно шагнула к двери. Он испуганно посторонился, вызвав возмущенные вопли осаждающих клуб девиц. Только попытался остановить Стасика. «Он со мной!» — резко бросила я, и охранник не посмел возразить. Мы вошли внутрь, и, как в прошлый раз, на меня обрушился шквал музыки. Думать, а тем более разговаривать, стало невозможно. круглый зал был полон дергающихся в танце людей, оглушительной музыки и мерцающего света. «Стасик шел со мной?» настороженно оглядываясь по сторонам. Среди посетителей выделялись мужчины в козлиных масках. Мы медленно шли через зал, с трудом протискиваясь сквозь толпу. Тут ощущение дожавю снова обострилось. Рядом с нами возник долговязый белокожий парень с собранными фост волосами. В обеих руках он держал по бокалу с ядовито-розовой жидкостью. Он что-то проговорил, но я показала жестом, что ничего не слышу, Из-за грохочущей музыки. Тогда он прокричал. «Ты вернулась! Отлично! Вот выпей и другу своему предложи. Наш фирменный коктейль — Арифлама!» Я помотала головой. «Знаю я этот коктейль!» И Стасику сделала знак «Не пить». Он только усмехнулся. «Что я его? За ребенка держу!» Белокожий парень развел руками. На «нет» и «сюда нет». В это время... Рядом со стасиком возникла долговязая белобрысая девица с короткой стрижкой в коротком серебристом платье Повесла у него на руке и проворковала лёша это ты где ты пропадал отвянь никакой я не лёша стасик сбросил ее девица разочаровано пожала плечами и исчезла в толпе а он удивленно дотронулся до своей руки что это она меня чем-то уколола глаза его стали сонными, Движения замедлились. Рядом с ним возникли двое в козлиных масках и повели куда-то в глубину зала. Стасик не сопротивлялся. Я испуганно огляделась. Черт, поймали все-таки? Обошли, гады-козлобородые. Объехали на кривой козе. Теперь я осталась одна. Или нет, не одна. На груди под платьем я почувствовала теплое прикосновение. Это была ладанка. Ну да, ведь я надела ее, отправляясь в клуб. Как я могла забыть? «Да я же вообще с ней не расстаюсь!» И тут же в голове у меня, перекрывая грохот музыки, прозвучал знакомый голос. «Не бойся, делай, что должна!» «Знать бы еще, что я должна!» И куда интересно Борис Карлов запропастился, обещал ведь встретить. И тут же рядом со мной возникли еще двое в масках. «Вашему другу стало плохо!» проговорил один из них и крепко взял меня за руку. «Отпустите! Что вы себе позволяете?» Я попыталась вырвать руку, но он держал меня очень крепко. И второй уже вцепился с другой стороны. Ну ладно, пришлось подчиниться. А то уколят еще какой-нибудь гадостью или коктейль вольют. Знаю я их приемчики. Они повели меня через зал, потом сквозь арку, задернутую красной переливающейся портьерой. Мы прошли через знакомую комнату, где стоял красный автомат с надписью «Газированная вода». Один из моих спутников точнее конвоиров, что-то сделал с ним, автомат отъехал в сторону и открылся темный проем. Как все знакомо. Меня втолкнули в этот проем. Козлобородые встали по сторонам. Я вспомнила, что это кабина лифта, и тотчас пол у меня под ногами поехал вниз. Кабина остановилась. Мы оказались в длинном коридоре. Прошли по нему и попали в небольшую, ярко освещенную комнату, посреди которой стояла узкая кушетка. Я вспомнила, что в прошлый раз на ней лежала полуобнаженная девица, которая позднее оказалась на алтаре в подземном святилище. А потом ее сплавили в Куромяке, потому что она так и не пришла в себя, а там уж избавились от тела. Но теперь на кушетке окажусь я. Да, но теперь в курамяке никого не отправят. Один из козлобородых повернулся ко мне и проговорил. «Раздевайся!» «Размечтался!» ответил я в тон ему. Козлобородые переглянулись. «Сейчас придет председатель!» неуверенно произнес один из них. «Вот пусть сам и разбирается!» ответил второй. Тот дверь открылась, и в комнату вошел еще один человек в козлиной маске, только сверкающий, словно она была сделана из чистого золота. Видимо, это и был председатель, о котором только что говорили козлобородые. Ну да, это тот человек, который руководил ритуалом в подземном святилище. Только он, пока был в темном костюме, как и остальные, еще не переоделся в храмовое облачение. За ним поспешал. С изумлением я увидела, хорошо знакомый мне человек. Это был Вадим, тот самый, кто заманил меня в клуб. Значит, его повысили. Раньше был никто, и звать никак. Мелкая сушка. Дослужился. «Почему она еще не готова?» — проговорил председатель недовольным капризным тоном. «Она сопротивляется», сообщил один из козлобородых. «Она отказалась переодеваться», поспешил добавить второй. «Она не выпила коктейль», закончил первый. «Что, я все должен делать за вас?» истеричным голосом выпалил председатель. «И отвечать за них тоже придется тебе», проговорила я. «Скоро они разбегутся», как крыса с тонущего корабля. «Что?» Председатель оглянулся на меня с удивлением, как будто заговорила кушетка. «Что слышал?» ответила я. «Ты воображаешь, что тебе это сойдет с рук? Сейчас узнаешь, в силу моего гнева. Не хочешь переодеваться, черт с тобой!» Председатель вцепился в мое плечо и потащил прочь из комнаты. Остальные, переглядываясь, последовали за нами. Я пыталась вырваться, но он оказался неожиданно сильным. Говорят, все сумасшедшие очень сильны. Не врут, значит. Мы прошли по каким-то коридорам, крутым лестницам, переходам и, наконец, оказались в огромном зале с колоннами и опоясывающей его сверху галереей. Я узнала то самое тайное святилище, где происходили ритуалы. Но теперь на месте алтаря была сложена огромная груда дров. Председатель остановился перед этой поленницей и повернулся к своим подручным. «Кто-нибудь, зажгите костер!» Однако козлобороды по дороге исчезли, и кроме нас в зале был только Вадим. Он тут же подскочил к поленнице и щелкнул зажигалкой. Видимо, дрова были чем-то пропитаны, потому что мгновенно вспыхнули. — Ты умрешь, Жанна! — заорал председатель и потащил меня к хостру. — Все будет, как в Руане! Крест! Кто-нибудь дайте ей крест! Однако страх смерти придал мне новые силы. Я вырвалась и отскочила в сторону. И тут в дальнем конце зала появился высокий худой человек с голым, как бильярдный шар, желтоватым черепом и глубоко посаженными темными глазами. За ним шли двое парней. Один из них, уже знакомый мне, охранник Артур. «Борис, что ты здесь делаешь?» – раздраженно проговорил председатель. «Ты не должен вмешиваться в мои дела. таково условия договора?» «Договор расторгнут. Я и так слишком долго смотрел сквозь пальцы на твои развлечения» но ты уже перешел всякие границы». «Вы, Борис Карлов, здешний управляющий?» — обратилась я к Лысому. «У меня для вас бумага». И я протянула ему копию свидетельства о собственности, которую прятала за пазухой. «Я ждал вас», — проговорил Борис, просмотрев бумагу. «Можете в любое удобное для вас время проверить финансовые документы, принять мой отчет и вступить в право собственности. Поговорим об этом завтра». «А пока вызовите кого-нибудь, чтобы погасить это, а то этот ненормальный спалит весь клуб». «Что?» Председатель переводил взгляд с меня на Бориса. «О чем это вы? Что ты с ней разговариваешь? Она пустое место, ноль, даже меньше, чем ноль. Она новая хозяйка клуба и теперь будет принимать все решения. И первым делом я позабочусь, чтобы вся эта козлиная шатия братья вылетела отсюда с концами». «Да ты не понимаешь, с кем связалась!» завещал бывший председатель. «Мама сотрет тебя в порошок!» Я промолчала. Председатель схватил телефон, трясущимися руками набрал номер, поднес телефон к уху. Он ждал, ждал, но так и не дождался ответа. Потом снял маску. Под ней оказалось одотловатое, землисто-серое лицо с маленькими тусклыми глазками и дегенеративным подбородком. немудрено что он предпочитает скрывать лицо. Неожиданно я поняла мотивы действий этого человека. Тайный ритуал, которым он руководил, внушал ему ощущение собственной значительности, а его мать, жестокая ко всем остальным, души не чаяла в сыне и готова была поддерживать любые самые безумные его занятия. С трясущимися губами председатель проговорил. «Мама не отвечает!» «Неудивительно», — произнесла я, — «и еще лет десять не ответит». Условно-досрочное освобождение ей не грозит, так что будь хорошим сыном, собери маме передачку. Впрочем, мне все равно. Председатель, любимый сынок черной вдовы, с ненавистью взглянул на меня, но наткнулся на мой презрительный взгляд и оглядел остальных. Впрочем, как я уже говорила, его козлобородые подручные исчезли по дороге в святилище, сбежали, как крысы с тонущего корабля, тем самым подтвердив мои слова». И в зале, кроме бывшего председателя, остались только я, Борис Карлов с охранниками и Вадим, который удивленно хлопал глазами, пытаясь осознать происшедшие перемены. На него ты сынок вдовы, и решил выплеснуть свой гнев. «Это ты!» — заорал он. «Это все ты!» «При тут я?» «Притом, это ты ее привел!» Сынок схватил Вадима за плечи, принялся трясти его, как грушу а потом толкнул с такой силой, что Вадим отлетел на помост, где пылал костер. Он завизжал от страха и боли и попытался выскочить из огня. Но горящие поленья обрушились на него. Он упал на колени, и тут же его охватили языки пламени. Вадим издал душераздирающий вопль, с трудом выкатился на пол, вскочил на ноги и заметался, как живой факел. Одежда на нем горела, лицо и руки почернели. Крик невыносимой боли захлебнулся и перешел бессильный хрип и надрывный кашель. Борис Карлов что-то приказал своим спутникам. Они ненадолго исчезли и не вернулись с двумя огнетушителями. Они с трудом затушили пылающую поленницу, погасили горящую одежду Вадима. Карлов с трудом дозвонился до скорой. Вадим сидел на полу и скулил от боли и унижения. Лицо его было обезображено, местами оно почернело, и покрылась огромными булдырями. Нехорошо злорадствовать, но я все же не удержалась от мысли, что с такой внешностью он никогда больше не сможет заманивать наивных девушек в лапы безумных извращенцев. «Ребята, тут все закончат. Пройдемте ко мне в кабинет». Мы прошли по коридорам, поднялись на лифте, миновали общий зал, который потихоньку пустел. «Это правильно», — сказал я. «Клуб закрывается». «Насовсем?» – поинтересовался Борис. «Вы будете его продавать?» Я прислушалась к себе и поняла, что мне не хочется продавать клуб. Выгоню всех этих козлов, если сами не разбегутся. Выясню, кто там химичит коктейлями, и тоже всех выгоню. Музыку надо поменять и нанять артистов, чтобы программа была хорошая. Тут ли Лилиана поможет, у нее связи. Бориса Карлова пока управляющим оставлю, у него опыт. И охранника Артура тоже. Уж больно хорошо он всякую шантропу у дверей отсекает. Сниму приличную квартиру, а комнату Зойке оставлю. Пусть она своего Ивана Федоровича в любое время принимает. А как разберусь немного с делами, съезжу к тетке. Поговорим с ней по-хорошему, все выясним, расскажу ей, что узнала. Помогу, если нужно. К себе позову погостить. Все-таки она единственная меня вырастила. А могла бы в детдом сдать, раз мать родная бросила. У кабинета Бориса сидел Стасик и тер сонные глаза. На меня он посмотрел виновато «Ладно уж, не скажу Реоту, как ты прокололся», — усмехнулась я. «Иди к машине. Я сейчас буду. А с вами, Борис, завтра, все завтра, на свежую голову?» «Как скажете». В машине я почувствовала на груди ладанку и задумалась, что же с ней делать. Пульхерия вроде бы мне ее подарила, но она плохо соображает, и если вещь ценная — и принадлежала ее семье много лет, то нужно ладанку отдать. Как странно. Раньше я и подумать не могла, чтобы расстаться с ней, а теперь хочу отдать. Вернее, не хочу, но так надо. Я тихонько открыла дверь своим ключом, поскольку была глубокая ночь, и все в квартире спали. Каково же было мое удивление, когда я увидела в квартире свет, и навстречу мне выскочила заплаканная Зойка. «Ой, Жанка, где тебя носит?» «Да что еще стряслось? Мишка бузит!» «Бабулька у нас померла!» — всхлипнула Зойка. «Как-то так в одночасье. Вышла днем на кухню, я ей супцу налила. Она, спасибо, Анечка, поем после, и пошла к себе с тарелкой. А потом, часа через два, сунулась я к ней за посудой, а она лежит на диване, ручки сложила и не дышит. И суп не нетронутый!» Ну ладно, что же ты так ревешь-то? Она старая была. А все равно жалко. Полдня транспорта ждали, только недавно ее увезли. Мне самой было жалко. Все же мы с Пульхерией Львовной за последнее время подружились. Кроме того, меня мучил вопрос. Что же теперь делать с Ладанкой? Кому ее отдать? Я не должна больше ее держать у себя. Это я знала точно. Так ничего и не придумав, я легла спать. И не видела никаких снов. Утром я проснулась рано. Квартира спала. И я решила, что самое время побывать в ванной. По коридору я шла, стараясь не шуметь. А то еще кто-нибудь из соседей встанет. И увидела, что дверь в комнату Пульхири Львовной открыта. А ведь вчера она была опечатана. Зойка сказала, что участковый приходил и все сделал. но ну, надо же, иначе Мишка-алкаш решил чем-нибудь поживиться. Ну, это им ударом не пройдет. Я схватила старый зонтик, что валялся под вешалкой, и подкралась к двери. Как раз из комнаты вышел какой-то мужчина. Но не успела я замахнуться зонтиком, как он перехватил мою руку. «Спокойно», — сказал он. «Не нужно кричать, люди спят». Я как раз собиралась заорать, чтобы перебудить всех, устроить скандал. Но вдруг поняла, что лицо этого человека мне знакомо. «Вы...» Это был жилец одной из сдающихся комнат. Я видела его один раз, а потом Зойка говорила, что его вечно нет. «Что вы делали в комнате Пульхерии Львовны?» Я вперила в него негодующий взгляд. Но гнев мой как-то быстро угас. «Интересный, между прочим, мужчина. Вроде посмотришь, совсем молодой. А приглядишься, может, ему уже за сорок или вообще неизвестно, сколько лет». «А вы как думаете?» Спросил он, нисколько не смутившись. Тут откуда-то проник луч света и озарил его золотым нимбом, в котором заплясали пылинки. Он улыбнулся. Закрыл дверь и аккуратно приклеил бумажку. «Видите ли, в чем дело?» Начал он, сделав шаг в мою сторону. «У нас с со старушкой был уговор. Как только она почувствует, что не может больше хранить ладанку, то отдаст ее мне». «Не подумайте, что я лично хотел завладеть», — заторопился он. «Просто такую ценную вещь нельзя оставить просто так, чтобы она попала в чьи-то случайные руки». Я посмотрела сердито. Уж не мои ли руки он имеет в виду? И почему я должна ему верить? Я этого типа первый раз вижу. Ну, второй. Но она сама отдала ладанку мне, сказала я. Я ничего не просила. Правильно, потому что она вам была очень нужна, согласился странный жилец. И она вам помогла, так ведь? Так, против воли согласилась я. Дело в том, что это ладанка... «Неужели принадлежала Жанне Дарк?» Выпалила я, вспомнив свой сон. «Ну, очень вероятно. Во всяком случае, она помогает женщинам с таким именем. Так что у вас теперь все хорошо». И настал черед другой Жанны. «Не валяй, дурака!» — возник голос у меня в голове. «Отдай ему ладанку, так надо». И пока суд доделал, за разговором мы подошли к моей двери. Этот человек зашел в комнату, и протянул руку. Я отдала ему ладанку, и он тут же ушел. Чуть слышно скрипнула входная дверь. «Ну, доволен теперь?» спросила я. Голос в голове не ответил, и я поняла, что никаких голосов больше не будет.